Глава двадцать седьмая. Ответы. Разговор наемника с профессором прошел плодотворно. Об этом свидетельствовали новые следы побоев на лице Клуги и довольная физиономия наемника. — Векса! — Что? — Ты не переусердствовал? — У него был выбор — выпить эту зеленую гадость из колбы или получить по морде. — По-моему, это не совсем выбор. — Ладно, ладно, — усмехнулся Векса, разминая руку. — Теперь твоя очередь. Можешь не благодарить за то, что я его разогрел. Клугой, затравленно глянул на непрошенных гостей. Бессильно опустился на край кушетки. — Кто за всем этим стоит, — сходу спросил Ильей. — Доктор, — протянул Векса. — Опять снова здорово. — Я должен знать, хотя бы приблизительно. Векса цыкнул, но мешать не стал. Профессор заговорил каким-то не своим загромным голосом. — Мои исследования заинтересовали одного состоятельного человека, и он пожелал быть меценатом. Ими его назвать я не могу. — И хорошо, — перебил Векса. — Тебя, доктор, это не касается. — Допустим, — процедил Ильей. Клуги опасливо взглянул на наемника, тот кивнул, и профессор продолжил на этот раз смелее. — Зачем этому меценату понадобилось помогать мне, я не знаю. Но представьте, как это меня воодушевило. Наконец хоть кто-то понял, какое великое открытие я совершил для человечества. — О чем вы говорите? — нахмурился Ильи. Как о чем? — О возможности всего за несколько лет исцелять тяжело больных. Практически о Доктор недовольно засопел. Векса погладил клуги по лысине. «Хватит себя расхваливать! Расскажи-ка лучше, что за кухню вы тут устроили! Расскажи, почему вы брали для испытаний только женщин!» Клуги бросил на наемника презрительный взгляд, потом коснулся щеки. Место удара из красного сделалось сиреневым, и в его глазах мелькнул испуг. «Сначала мы работали на крысах, потом на обезьянах. Мы старались никого не подвергать опасности и соблюдали протокол, прежде чем начать испытания на людях. — Женщин мы выбрали, потому что их организм по-другому реагирует на хлороопиоиды. У мужчин они вызывают галлюцинации, часто каталепсия. А у женщин колоссально возрастала сила иммунитета, ускорялся обмен веществ. Он потянулся к Илью, как будто пытался его в чем-то убедить. — Доктор, представьте себе, мы легко лечили рак, огромное количество инфекционных заболеваний, которые не подвластны современной медицине. «Но цена осталась той же?» — спросил Илли. «Бесплодие, не так ли?» Клуги шумно вздохнул. «Бесплодие и без того проблема 21 века. Среди наших испытуемых были женщины, которые уже родили или или не собирались рожать вовсе. То есть среди них были потенциальные матери. Тогда объясните, почему они добровольно пошли на это?» За профессор ответил Векса. «Все очень просто. Таких денег тут никто не видел». Ради них можно и попробовать на себе новые лекарства, и провести в лаборатории месяц-другой. с Представляете, доктор, по контракту они не могли иметь какую-либо связь с внешним миром. А еще это были женщины, которые думали, что скоро умрут. Верно? Да, но ведь у них был шанс выздороветь, если бы не странная реакция на солнце. — Вы вели них наблюдений, — продолжил допрос Ильи. Профессор отрицательно покачал головой. Или ему не поверил. Он подошел к компьютеру, без труда нашел папку с анамнезами пациенток. Посмотрел на угад несколько историй болезни, откинулся в кресле, устало провел ладонями по лицу. Что там? спросил Векса. Профессор почему-то не сообщил нам, что у пациенток происходили провалы в памяти. Как вы это объясните? Клуги замялся. Это побочные действия хлоропиоидов. — Вы же говорили, что так препарат действует только на мужчин. — Я говорил, что у мужчин он вызывает галлюцинации и каталепсию, — огрызнулся профессор. — Про женщин я ничего или не выдержал, схватил его за ворот халата и тряхнул. — Что с ними произошло, говори, почему они похищают детей? — Детей? — профессор часто заморгал. — Я... я не знал, что они похищают детей. Лицо дочери встало у доктора перед глазами. Он вдруг почувствовал такую тоскую безнадежность, что руки его опустились. Затем его захлестнула ярость, и он зашвырнул попавшимся под руку табуретом в стенной шкаф. Стеклянные дверцы лопнули, пустые колбы со звоном посыпались на пол. «Рассказывай все!» — выдавила из себя Илий, «Или тебе отсюда не выйти!» Клуги превратился в саму сдержанность, только нервно заморгал правым глазом. «Препарат полностью изменил у них обмен веществ». Их клетки получили способность вырабатывать колоссальное количество энергии. Защитные силы организма возросли значительно усилилась скорость регенерации. Сначала мы были поражены полученными результатами. Практически у нас на глазах обновлялись их тела, но затем мы поняли, что плата за это высока. Они чувствуют страшный голод и жажду, даже если регулярно получают пищу и воду. Кроме того, хлороопиоиды должны постоянно присутствовать в их крови. В умеренных дозах они поддерживают баланс в их телах. Свой баланс, значительно отличающийся от обычного, но все же позволяющий им жить и питаться. Солнечный свет усилил в них обменные процессы. Можно предположить, их тела перешли на новый энергетический уровень. Профессор бросил нервный взгляд на чемные пятна на стекле ухода в лабораторию. Тело человека до сих пор черный ящик, нерасшифрованная книга. В нейронах вырабатывается электричество, расщепление органических веществ позволяет получать огромное количество тепла. Мы и раньше догадывались, что живые клетки используют не весь свой потенциал, но хлоропиоиды, по-видимому, меняют структуру самих клеток. Появляется несметное количество митохондрий, но и это еще не все. Они чем-то напоминают... Пластиды растений при этом остаются митохондриями. Количество молекул АТФ? Ах, да что там! Это немыслимо. Энергия не может возникать ниоткуда. Когда их тела научились использовать солнечный свет, как им удалось управлять потоками энергии? Какое поле для исследований! Векса недобро рассмеялся. «Эй, доктор, ты слышишь?» Эти чокнутые ученые превратили людей в ходячие часовые бомбы. Теперь я знаю, кто будет жариться на самой горячей сковородке в аду. Наемник повернулся к профессору и оскалился. «Клоги, послушай! Ничем они не научились управлять. Они сгорают! Разуй глаза и посмотри на стекло в своей лаборатории. Видишь черные пятна?» Профессор растерянно замотал головой. — Нет, не все так просто. Они иногда э, как будто бы делают это по собственному желанию. Или не мог поверить своим ушам. Никогда и ни за что он не стал бы и слушать всю эту чепуху, если бы не полудницы, разгуливающие по округе. «Зачем — Зачем? — спросил доктор. — Ради чего? — он хотел добавить профессор, но язык не повернулся. — Затем! — Что это отличное оружие! — бухнул Векса. — Нет! — Клуги замотал головой. — Нет и нет! Не думайте так! Заказ был не от военных. У нас были благородные цели! — Благородные! Живые люди испытывают страшные муки. Профессор кинулся к Илью и начал хватать его за руки. — Поймите! У них появилась способность, которая стоит всего этого! Или брезгливо высвободил ладони. — Какая еще способность? Клуге пугливо огляделся, как будто их кто-то мог подслушать и прошептал. «Исцеление!» Доктор отшатнулся, его мутило. «Продолжай». «Мало того, что они способны были лечить сами себя, они могли оказывать помощь другим». Однажды наша лаборантка разбила колбу и, собирая осколки, порезала руку. Пациентка подошла и прикоснулась к ней, Через несколько минут рана начала затягиваться. Мы хотели проверить, действуют ли хлоропиоиды как универсальное лекарство, а в итоге получили существ, способных исцелять. И они теперь ходят по округе, устраивают поджоги, похищают детей и убивают тех, кого встретили. Профессор замотал головой. Не думаю, что это их выбор. Что вы имеете в виду? Я уже объяснял вам. Они не могут брать энергию из ниоткуда. солнечного света. Им недостаточно. Организм, обладающий таким бешеным метаболизмом, должен отказаться от каких-то функций. От каких функций? Вы знаете, что мозг — орган, который потребляет четверть всей энергии организма. Неудивительно, что у них почти не работает сознание. Они не понимают, что делают, — оторопел Или. Они живут в режиме подсознания. У них появился свой мозговой ритм. На энцефалограмме он напоминает нечто среднее между сном и бодрствованием. Полагаю, так мозг пытается адаптироваться к новому телу. Мне говорили, что они могут понимать речь. Маловероятно. Они стали иначе воспринимать окружающий мир. Пытаться наладить с ними общение — все равно, что говорить с дельфинами. Но это еще полбеды. Мы узнали, что они выделяют психоактивные вещества, действующие на сознание человека. Именно поэтому мы так спешили перевести их в другую специально оборудованную лабораторию. Такие вещества вызывают странные эффекты. Неконтролируемый страх галлюцинации. Столкнувшись с теми, кого вы называете «полудницами» лицом к лицу, человек встречается с самыми затаенными своими воспоминаниями и страхами». Или вспомнил тот эпизод у ручья, когда он отобрал у полудницы сына. Ее лицо напомнило ему старуху из больницы. Думал ли он о той пожилой пациентке, он не мог сказать точно, но исход любой операции всегда волновал его. Подсознание! Наступило молчание. Через минуту Векса заговорил странным голосом, нарушив тишину. — Так вот! — почему ребята из моего отряда вопили так истошно там, у барака? А ведь они сто раз бывали на самом краю. Если каждый из них видел перед смертью лица своих жертв, тогда удивляться нечему». Или рассеянно посмотрел на пол, усыпанный осколками. «Зачем им нужно похищать детей?» Клуги пожал плечами. «Я не знаю». Могу только предположить, что материнские чувства так глубоко сидят у них в подкорке, что, увидев ребенка, они принимают его за собственного». Векса жестом остановил его и прислушался. Отдаленный звук, похожий на вой или плач, проникал даже сюда, под землю. Профессор побледнел. «Это они? Их голоса? Зачем они вернулись?» За тобой, Клуги! споясничал наемник, но в глазах у него или впервые за время их знакомства прочитал страх. Нет, не за мной. Они хотят получить препарат, но его здесь нет. Ты же сказал, они ничего не соображают. Клуги насупился. Хлоропиоиды действуют как наркотик. Они ищут его даже на подсознательном уровне. Все трое вышли за стеклянную стену, прислушались. «Они у главного входа», — сказал Векса. «Надеюсь, ворота все еще закрыты?» «Закрыты», — ответил Клуги. Его била мелкая дрожь, я сам заблокировал замок, когда на базе никого не осталось. «Нужно вернуться к запасному люку». Или быстро пошел к лестнице. «Постойте!» — крикнул профессор. «Я не могу просто так оставить экспериментальные данные!» Он вбежал обратно в лабораторию, включил компьютер, вставил флешку и начал делать копии каких-то документов. «Послушай», — выговорил Векса, — «не заставляй меня тащить тебя силой. Если мы немедленно отсюда не уйдем, они проникнут на базу». «Это не так-то просто», — пробормотал Клуги, впившись глазами в экран. «Не нужно считать их сверхсуществами. Они не способны проходить сквозь стены». «Ты не видел, что они делают с такими умниками, как ты». Векса шагнул к нему, сжав кулаки, но Клуги вскинул руки. «Одну минуту!» «Мне осталось взять эти папки!» Он посмотрел прямо в глаза наемнику. «Ты ведь сам понимаешь, как мало времени у графа! Без этих данных я ему не нужен!» Наемник недовольно поморщился. Клубе проговорился, понял Ильи и в спешке назвал заказчика. «Граф? Это скорее прозвище, а не имя. Профессор попытался сложить папки в кейс, но одна упала, и листы рассыпались по полу». Снова до них долетел странный вой полуднирц. Векса выругался. Или склонился, чтобы помочь собрать листы. Он заметил, что это напечатанные копии анамнезов, которые он уже видел в компьютере. Каждому делу крепилась фотография. Взгляд доктора остановился на лице, которое показалось ему знакомым. Мария Тугушева прочитала на имя в анкете и вздрогнул. Векса нетерпеливо топтался на месте. — Что такое, доктор? — Я знаю эту женщину. — Неудивительно. Среди испытуемых были местные. — Это мать Данилы. или поднял голову и посмотрел на Вексу. — Отдайте мне эти листы, — небрежно бросил к Луге, протягивая руку. — Нет, — доктор поднялся. — Я хочу знать все подробности, все имена, всю историю от начала до конца. Все зашло слишком далеко. Векса напряженно застыл, его рука лежала на оружии. «Ладно, ты упрямый человек, доктор. Я это понял, когда впервые увидел тебя на мосту. Все действительно зашло слишком далеко. Нет командира, нет отряда, с которым я работал. Но только давай не сейчас. Времени на объяснение у нас нет. У ворот ждут гости. Кстати, на твоем месте я бы предупредил своих друзей». или достал телефон, чтобы позвонить Дэну, но сигнал не проходил. Они направились обратно к Люгу прошли мимо тесных палат, поднялись по лестнице, попали на верхний этаж. «Вашего мецената и заказчика называют графом». «Почему?» — допытывался доктор на ходу. «Точно не знаю», — нехотя отвечал Векса, перекрикивая жуткие однотонные голоса полуднец. «Говорят, что все свое состояние он держит на острове, как граф Монте-Кристо». «Ты хочешь работать на того, кто ставит опыты на людях?» Наемник пожал плечами. — У него есть личные мотивы так поступать, и такого результата никто не ожидал. — Никто не ожидал такой реакции на солнечный свет, — промямлил профессор. Доктор резко обернулся к нему. — Вы нарушили клятву Гиппократа и нанесли пациентам непоправимый вред. А вы никогда не вредили своим больным, когда делали операции. Все у вас проходило гладко. Или прижал его к стене. — Послушай, ты, не нужно сравнивать. «Ну-ну», — просипел Клуги, не пытаясь сопротивляться. «Вы считаете меня последним мерзавцем, садистом. Но я-то видел, как действует препарат. Я видел лица этих женщин, когда они впервые за долгое время переставали чувствовать боль. Еще один шаг, и мы сможем спасти жизни миллионам, пускай ценой нескольких жертв». Такими лозунгами начинались самые гнусные преступления в истории. «Доктор, доктор, вы само благородство и честь!» Но один из пунктов в клятве Гиппократа гласит, что вы, как врач, должны оказать помощь любому больному, где бы вы с ним ни оказались. Если бы я сломал ногу или у меня сейчас начался эпилептический припадок, вы стали бы мне помогать? Вижу по глазам, что нет. Вы хотите моей смерти. Вы считаете, что я виноват в том, что ваша дочь пропала. Или уже пришел в себя и отпустил его. Так и есть. Вы виноваты. Помог бы я вам? — Думаю, от той болезни, которой вы больны, профессор, я не могу вас избавить. Или оставил его и пошел вперед по коридору. В углу все так же сидела черная мумия, опустив голову на грудь. Доктор рывком открыл дверь и чуть не ослеп. — Яркий силуэт зашевелился, переливаясь лучами, и прямо ему в глаза заглянули жуткие глаза полудницы. Километры выжженной степи, сохшие русла рек, раскаленный песок пустыни, бесконечное одиночество. Голова Уилья закружилась, на мгновение ему показалось, что в ореоле света он различает лицо жены, встревоженное, бледное. Взгляд полудницы проникал прямо в душу. Она изучала его потаенные мысли, она знала, что он чувствует. Страх поражения. Страх того, что он никогда не найдет дочь. Чудовищная боль, которую он увидит на лице жены. В его голове вспыхнули слова. «Уходи, больно. Я едва сдерживаюсь. Здесь нет того, что ты ищешь. Уходи!» Ему был незнаком этот голос. «Она говорит, — осознал он. И еще, — они все знают. Кто-то сильно дернул его за ворот. Дверь захлопнулась. или часто заморгал и увидел перед собой обеспокоенное лицо Вякса. — Ты как, доктор? Клюку нам не пройти. Она как там оказалась полудница. Голова у него все еще кружилась. Пронизывающий взгляд светящихся глаз, полный страданий и боли, врезался в память, остался там навечно. — Похоже, мы с ней разминулись, пока искали вход в лабораторию. «Наверное, она одна из тех, кто вернулся на базу несколько дней назад. Здесь есть другие выходы?» Векса посмотрел на профессора, тот стоял бледный, опершись на стену. Он находился прямо за спиной доктора, когда тот открыл дверь и тоже видел полудницу в нескольких метрах от себя. «Ты меня слышишь?» Клуги закивал. «Да, лаборатория связана с сетью подземных тоннелей» но там нет никакого освещения, придется идти в темноте». «Это не проблема», — наемник чуть подтолкнул профессора вперед. «Стойте!» — Или переградил им дорогу. «Я должен предупредить Дэна и Софию. Без них мы не уйдем». Он достал телефон, вперед взгляд в индикатор уровня сигнала. Две полоски. С замирающим сердцем Ильи слушал длинные гудки, но никто не отвечал. — Даже если ты дозвонишься, — процедил Векса и сплюнул, — все равно им к нам не пробиться. В трубке на другом конце линии что-то зашуршало, и доктор услышал запыхавшийся голос Дэна. — "Или Они у главных ворот! Не вздумайте выходить! — Мы их слышали. Придется идти через подземный ход. Уходите от люка! Послушалось шуршание. Звук стал неразборчивым. — Что? Почему вы молчите? или почувствовал, как спину обдало холодом. — Дэн! — из скрипов, шороха и шума выплыл громкий веселый голос парня. — Я говорю, все в порядке! Нас там уже нет! Увидимся! Длинный гудок оборвал разговор.